Конструкция с родительным «приименным», а правильно произносить приименным здесь через «ё», вызывает представление сразу о двух предметах, что и определяет её наглядность и выразительность. Некоторые относительные прилагательные могут заменяться предложно-именными синонимами, существительными в родительном падеже с предлогом «для», И существительным и в винительном падеже с предлогом «на». Операционный стол – стол для операции Парижские духи – духи из Парижа. Нагрузка годовая – нагрузка на год. Это страница 306, параграф 137. Притяжательная. имена прилагательные притяжательное прилагательное обозначает принадлежность предмета лицу или животному или группе животных и образуется с помощью суффиксов ofев и отцов костю учитель во пальто синицы на гнездо собачья конура Прилагательные суффиксами «ов», «ев», «ын», «ин» с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа мужского рода обозначают принадлежность одному лицу дедов в кабинет, учителя в дом, сестрицин ключ. Эти прилагательные характерны для разговорного языка. В научной и деловой речи они заменяются родительным принадлежности – кабинет кого-чего деда, дом учителя. Однако некоторые притяжательные предлагатели на ОФ, ЕФ, ин, ИН входят в устойчивые обороты книжного характера – прокрустого ложа, прометеев огонь, нейтральный – По своей окраске притяжательное прилагательное, входящее в географические наименования, нейтральное. Баренцево море, Берингов пролив. Страница 307. Притяжательное прилагательное, образованное от неодушевлённых существительных, это характерная особенность индивидуального стиля писателей, поэтов. ребровы дуги, автомобили вопли – это, конечно, Маяковский, пальминотень – панова. Прилагательные с суффиксами –ин, и обычно выражают признак, свойственный классу животных – куриное яйцо, олень и рога. Однако нередки случаи, когда эти формы отражают принадлежность одному конкретному животному. Шурочка уже слышала звон колокольчика на шее лосиного вожака и радостный лай собаки. Ирёна, относительно прилагательные на овский, евский, инский, типа горьковский, гоголевский, пушкинский, образованные от фамилии, они могут выступать в значении притяжательных, если... Указывают на принадлежность предмета лицу – пушкинская квартира, квартира Пушкина – и качественных, если приобретает качественный оттенок – пушкинский стиль, образцовый, такой, как у Пушкина. Степени сравнения имён прилагательных. Параграф 138. Сравнительная степень. Только... Качественное прилагательное имеет степень сравнения. Сравнительную и превосходную. Красивый. Красивее. Красивейший. Красивейший. И так тоже возможно. Это так называемая положительная степень. Красивый, смелый. Никакой степени не выражает. положительная степень, а поэтому в данном учебнике именуется исходной формой прилагательного. Сравнительная степень может указывать на большую меру признака в данном предмете – лице, в сравнении с другим предметом – тоже лицом, или на большую меру признака в сравнении с количеством признаков в том же предмете в иной предмете. Момент. Я тебя полюбил, Каширин, за то, что ты храбрей меня, Симонов. Стали сосны сдержаний и глуши, Исаковский. Для сравнительной степени существует две формы поражения: синтаксическая и аналитическая. Синтетическая форма образуется от основы исходной формы при помощи суффикса «е», «ее», «ей» и «ше». Суффикс «ее» является наиболее продуктивным в современном русском языке. Вариант этого суффикса «ей» имеет разговорный оттенок. Страница 308 непродуктивный суффикс -е, свойственен прилагательным с основой на г, к, х, д, т, с, т, которые в сравнительной степени чередуются с ж, ш, ч, щ. Тугой туже, чёткий чётче, сухой суше и так далее. Примечание. Иногда при образовании формы сравнительной степени, кроме чередования согласных, происходит ещё и выпадение звука, производящей основы. Близкий – ближе, низкий – ниже. Суффикс «ше» встречается у нескольких форм. Дальше, дольше, тоньше. От прилагательных «маленький», «плохой», «хороший» употребляются формы «меньше», «хуже», «лучше». Синтетические формы сравнительной степени, кроме образования с суффиксом «ей», используются в различных стилях речи, в художественной прозе, в поэзии, в публицистике, в научной литературе, при скоплении – Однородных членов предложения выражены в сравнительной степенью предпочтительны синтетические образования. В какие-то мелькающие моменты Лиза чувствовала, что могла бы быть не собой, а кем угодно – красивее или злее себя, лучше или хуже, старее, возвышеннее, печальнее, Ничтожнее, а может быть веселее, Фейдинг.